Вот и пришли. Линолеум в чашечку, белые двери, запах помоев и, чуть слабее, несвежего белья. Нам сюда, вам туда. Раулстон замер у соседней двери, глядя на Гордона собачьими глазами. «О, Боже, не могу! Неужели я должен?» Гордон сурово кивнул. «Мужжайся! Долг выше смерти!»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 Давай-ка лучше выпьем. Вон там у зеркала бутылка. Неси ее. Дора принесла. А что ж, хотя бы не согрешил. Непослушными руками Гордон приставил горлышко к рту и запрокинул бутылку. Но к Янте, не попав, в судорожно сжатую гортань хлынула через ноздри. Гордон чуть не захлебнулся. Это его доконало?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 по крайней мере, до того момента, когда он очутился у Доры, в ее логове с фикусом. А что было потом, бог знает. Вроде какой-то скандал, его швырнуло наземь, звенело разбитое стекло. Возможно, он кого-нибудь убил? И наплевать. Отвернувшись к стене, он укрылся с головой. Через некий промежуток времени лязгнула створка глазка.